Она умела заставить тех, кто голосовал за принятие решений, поверить, что они непогрешимы. Исходя из доктрины Селдона, историческим переменам противостоять крайне трудно. Правда, всегда существует элемент непредсказуемости, о котором предпочитает забывать большинство солданистов, несмотря на головокружительный инцидент с Мулом. И Академия могла сохранить свою столицу на терминусе при любых условиях. Именно могла, однако Сэлдон, только что явившийся в обличии пятисотлетней летней давности, объявил, что вероятность сохранения столицы на Терминусе составляла 87,2%. Так что даже солданисты были вынуждены признать вероятность переноса столицы в некое другое место поближе к Центру Федерации Академии с исходящими из этого малоприятными последствиями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 Единственным ограничением является сам план по его собственной природе. Можно как угодно интерпретировать события до того, как образ Селдона объявляет окончательное решение. Но после того, как решение выслушано, в Совете оно более не оспаривается. Не принято его обсуждать и заранее, по типу «если Сэлден скажет то-то и то-то, он будет неправ».